Я чувствовал ее тепло, нежность ее кожи. От нее веяло ароматом кедра, уютом и неизведанностью дальних стран. — Сколько же на свете бесполезных вещей, — сказала она. — В тебе их полным-полно. Откуда? — Сам не знаю. — Почему бы тебе их не забыть? Как просто жилось бы людям, если бы не проклятие память. Я усмехнулся. — Вообще-то кое-что я забываю. Только все время не то, что нужно. И сейчас тоже. Сейчас нет, Мария. Тогда давай лучше останемся. У меня тоже хандра, но более понятное, мне грустно уезжать. С какой стати нам идти в ресторан? Что праздновать? Ты права, Мария, извини. В холодильнике у нас татарские бифштексы, черепаховый суп, салат, фрукты, а также пиво и водка, разве мало? — Вполне достаточно, Мария. И на аэродром можешь меня не провожать. Не люблю сцены прощания. Просто уйду, как будто я скоро вернусь. А ты оставайся здесь. — Я тут не останусь. Отправлюсь к себе в гостиницу «Мираж». Как только ты уедешь, отправлюсь туда. Секунду она помолчала. — Как знаешь, — сказала она затем, — Мне было бы приятнее, если бы ты пожил тут. А то ты такой далекий, когда уходишь. Я обнял ее. Все вдруг стало легко, просто и правильно. Выключи свет, — попросил я. А ты есть не хочешь? Я выключил свет сам. Нет, — сказал я, — и понес ее к кровати. Когда снова началось время мы долго лежали друг подле друга молча мария слабо пошевельнулась в полусне ты никогда не говорил мне что любишь меня пробормотала она безразличным тоном словно имела в виду не меня а кого то другого я тебя обожаю ответил я не сразу стараясь не прерывать блаженство глубокого вздоха я обожаю тебя мария она прильнула щекой к моему плечу. — Это другое, — прошептала она, — совсем другое, любимый. Я не ответил. Мои глаза следили за стрелками светящегося циферблата круглых часов на ночном столике. В голове все плыло, и я думал о многих вещах сразу. — Тебе надо отправляться, Мария, — сказал я, — пора. И вдруг я увидел, что она беззвучно плачет. — Ненавижу прощание, — сказала она. Мне уже столько раз приходилось прощаться. И всегда раньше срок. Тебе тоже. У меня в жизни, пожалуй, кроме прощаний и не было почти ничего. Но сейчас это не прощание. Ты ведь скоро вернешься. — Все на свете прощание, — сказала она. Я проводил ее до угла второй авеню. Вечерний променад гомосексуалистов был в полном разгаре. Хусе махнул нам, фифи залаял. — Вон такси, — сказала Мария. Я погрузил ее чемоданы в багажник. Она поцеловала меня и уселась в машину. В темном внутри автомобиля она выглядела какой-то маленькой и совсем потерянной. Я провожал ее глазами, пока такси не скрылось из виду. Странно, — подумал я, — ведь это только на пару дней. Но страха вдруг навсегда, а вдруг это в последний раз... Остался еще с Европы. Глава двадцатая. Реджинальд Блэк потрясал газетой. Умер, воскликнул он. Ушел, подлец. Кто? Дюран второй, кто же еще? Я перевел дух. Ненавижу траурные известия. Слишком много их было на моем веку. Ах, этот, сказал я. Но это можно было предвидеть. — Старый человек, рак. — Предвидеть. Что значит «предвидеть» — старый человек, рак и неоплаченный ренуар в придачу? — А ведь верно ужаснулся я. Еще позавчера я ему звонил. Он мне заявил, что, вероятнее всего, картину купит. И на тебе, надул-таки нас. — Надул? — Конечно, даже дважды надул. Во-первых, он не заплатил. — А во-вторых, картина теперь числится в наследственном имуществе считается конфискованной государством, пока не урегулированы все наследственные претензии. Это может тянуться годами, так что портрет для нас считать пропал, пока не улажены все дела по наследству. За это время он только поднимется в цене. Мрачно пошутил я. Это был аргумент, которым Блэк козырял едва ли не при каждой сделке, выставляя себя чуть ли не благодетелем человечества. Сейчас не время для шуток, господин Зоммер. Надо действовать, и притом быстро. Пойдете со мной. Вы даже представить себе не можете, что иногда вытворяют наследники. Стоит кому-то умереть, и вместо родственников перед вами стая пятнистых гиен. Вы мне понадобитесь как свидетель. Я совершенно не исключаю, что наследники заявят, где картина уже оплачена. Скажите, а его уже похоронили? Понятия не имею. По-моему, нет газеты сегодняшние. Но, может, его уже отвезли в дом упокоения. Здесь это мгновенно, как бандероль по почте отправить. А с какой стати вас это интересует? Есть ли он еще дома? — Нам, возможно, стоит приличие ради надеть черные галстуки. — У вас не найдется лишнего для меня? — За неоплаченную картину, дорогой! Всегда лучше явиться с маской скорби и соболезнований на лице. Перебил я его галстук, не стоит ничего, но настраивает на миролюбивый лад. — Будь по-вашему, — буркнул Блэк и скрылся в спальне.